«Это да!» — прогудел он. «Ты хитрый пёс, Томми!» «Как я рад, миссис Томми, что он не оставил вас и прочие соблазны этого мира!» Джельда Гленн даже не посмотрела в его сторону, продолжая задачи натаращиться над Томми. «Так вы священник?» — потребовала она ответ. «Редко кто из нас является тем, кем кажется уклончиво», — ответил Томми. «Моя профессия в чём-то сродни священнику». Я отпускаю грехи и выслушиваю исповеди. Не слушай его, перебил его Исткорт. Он водит тебя за нос. Так вы не священник? Не понимая, зачем вам тогда понадобилось облачаться в сутану, продолжала недоумевать Жильда. Разве только если вы не преступник, скрывающийся от правосудия, закончил её мысль Томми. Нечто противоположное. О, актриса нахмурила брови.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 Переспросила мисс Глен и поёжилась. Но ведь на самом деле нет никаких призраков. То есть неужели они всё-таки бывают? Она поднялась, плотнее завернулась в горностаевый палантин и бросила мужчинам: "До свидания". Тапинс, актриса демонстративно игнорировала на протяжении всего разговора. Вот и теперь она даже не удостоила её взглядом. Зато уходя, обернулась через плечо и оценивающе посмотрела на Томми.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 Возможно, вы его слышали. Я написал томик пацифистских виршей. Хорошие вещи, даже если это говорю я сам. Пацифистских виршей? Да, почему бы и нет?» Воинственно спросил мистер Рейли. «Что вы, я просто спросила?» Поспешил успокоить его Таппенс. «Я за мир на все времена!» С пафосом заявил мистер Рейли. «К чёрту войну!» «И женщин! Женщин!»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 Как вдруг он предстал перед ними, или, по крайней мере, так показалось их разоигравшемуся воображению. Затем туман слегка откатился назад, и за его спинной, подобно театральным декорациям, появился некий пейзаж. Внушительного роста полицейский в синей форме, красный почтовый ящик, справа от дороги очертание белых стен дома. Красный, белый и синий, проворчал Томми, прямо как на флаге.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 — резко спросил он. В его голосе явственно слышалось подозрение. «Нет», — ответил Томми. «Но я чисто случайно знаю, кто он такой. Его имя Рейли». «А-а-а», — протянул полицейский. «Кажется, мне пора». «Вы не могли бы сказать нам, где находится Уайт-хаус?» — спросил у него Томми. Констабль мотнул головой в сторону Белого дома. «Вон он! Там живёт миссис Ханникотт». Он задумался, как будто решал про себя...